Успокоительно сказала Ингер. Он все поправит. И правда, все будто ожило. Дождь поливал каждый день, а тава зазеленела точно по волшебству. А картошка все цвела, даже сильнее, чем раньше, и на ней выросли крупные ягоды. Это-то, положим, было правильно. Но кто знает, что с ней делается в земле. Исаак не решался посмотреть. И вот однажды Ингер пришла с двумя десятками мелких картофелин, собранных с одного куста. «А ей расти еще пять недель», — сказала Ингер. «Ох уж это Ингер! Всегда-то она утешит и скажет ласковые слова своим зайчим ртом. Да и говорила-то она плохо, сильно шепелявя, и, произнося слова с шипением, словно открывался клапан, из которого выпускали пар. Но слушать ее утешение в эдакой глуши было всегда приятно, и характер у нее был жизнерадостный. «Сделал бы еще одну кровать», — сказала она Исааку. «Ну», — отозвался он, — «ладно, ладно, это не к спеху».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 — С добрым годом, когда дождей выпадает сколько надо. Но ничего не поделаешь. Однажды мимо проходил лопарь и подивился, как много собрали новоселы картошки. — В деревнях она уродилась куда как хуже, — сказал он. У Исаака опять выдалось до наступления заморозков несколько недель на работу в поле. Скотина свободно ходила на воле и паслась, где ей вздумается. Исаку было приятно работать, слушая звон колокольчиков. Правда, подчас это отвлекало его, потому что бык стал совсем баловной и то и дело раскидывал кучи ягеля, а козы, куда только не карабкались за кормом, залезают даже на крышу землянки. Маленькие и большие заботы, Однажды Исаак слышит сердитый крик. Стоя на пороге с ребенком на руках, Ингер показывает пальцем на быка и на молоденькую телку-сребророжку, которые милуются неподалеку. Исаак бросает мотыгу и бежит к ним, но поздно, беда уже случилась. «Ишь ты, дрянь, раненько начала!» Всего-то год отроду, на полгода раньше положенного. Чертовка эдакая. Исаак уводит ее в хлев, но все равно уже поздно. Да-да, говорит Ингер, но с другой стороны оно и к лучшему, а то, глядишь, обе коровы отелились бы по осени. Ох уж это Ингер, голова у нее не очень светлая, Но, может быть, она и знала, что делала, выпуская утром серебророжку вместе с быком. Пришла зима. Ингер чесала шерсть и пряла. Исаак возил дрова. Огромные возы сухих дров. Весь долг был выплачен. Лошадь и телега, лук и барана. Все стало его собственностью. Он уезжал, захватив приготовленное Ингер козьи сыры, а возвращался то с нитками, ткацким станком, мотовилом, веретеном, то с мукой и разными припасами, то с досками, тесом и гвоздями, а однажды привез лампу. «Провалиться мне на месте! Ты прямо колдун!» — сказала Ингер, хотя давно уже догадывалась — что лампа вот-вот появится в доме. Они зажигали ее по вечерам и чувствовали себя как в раю, а маленький Элисеус, наверное, думал, что это солнце. «Посмотри».